бы вычистить весь этот вздор и добавить свой, еще больше. Редактор действительно приходил. Воспоминания опубликовали. У него там даже о Любочке не нашлось ни одного живого слова. Жена, что ли, запрещала? Или просто все уже было безразлично? Какая разница? А потом его разморозили. Словно Какая-то холодильная установка, поддерживавшая температуру его сознания в Любочкином режиме, отключилась, и все разъехалось, вывалилось, потекло. Через два года он уже никого не узнавал. «А где же Вася?» — спросил он вскоре после смерти своего сына. Ему сообщили, что Вася, Дуглас, отправился в магазин за хлебом. Этим ответом он удовлетворился до конца своих дней». Когда я пытаюсь представить себе бесконечность, то вижу фигуру человека, все топающего в какое-то сельпо под безнадежно темными небесами, деловито, размеренно, чуть сурово. Любочка снилась ему то в роли переколы, то минеры, отпечатки сознания, характерные для всякого умирающего, сколь бы растянутым процесс не оказался, Он что-то записывал, вспоминал, надиктовывал, узнавал Любочкину племянницу Машу, каких-то других людей, опутанных проводами, чтобы записать Александрова для радиопередачи об Орловой. Его ненадолго вернули к жизни или, наоборот, к тому сну, который он за нее принимал. В этом сне он еще успел набросать сценарий фильма, который задумал сразу после смерти жены – Он должен был называться «Любовь, любовь». Когда этот сценарий прочли в Мосфильмовском объединении, которое он когда-то возглавлял, стало ясно, что надо писать новый. Это было несколько десятков нераспространенных предложений, не связанных ничем, кроме, очевидно, проявлявшегося желания новой супруги получить причитающиеся патриарху деньги. Распоряжалась она решительно. Авторами сценария должны быть только Александровы, старший Григорий Васильевич и внук Гриша, молодой человек, не обремененный каким-либо даром, кроме умения удобно и тихо пожить. На фильм его устроили вторым режиссером. Тот, кто хоть немного знаком с кино, знает, какая это адская должность. Внук появлялся на картине с видом случайного гостя. Когда от него требовалось что-то сделать, он спрашивал, «А как туда пройти?» «Или что мне нужно сказать?» Режиссер фильма Елена Михайлова. В титрах она потом значилась как сорежиссер, хотя все знали, что она работала даже не за двоих, а за всех Александровых вместе взятых. Ночами составляла рабочие планы – и привозила их в супруги. Когда Льва Николаева уговорили написать текст к фильму, Галина Васильевна устроила скандал. Никаких соавторов, только Григорий Васильевич и Гришенька. Сказала, что старший Александров все сделает сам, надо только забрать его из больницы, где он к тому времени почти постоянно находился. Его уже привозили из больницы на просмотр отснятой картины, Возле просмотрового зала он, ведомый под руки, встретил Райзмана и не сразу узнал его. Хотел назвать по имени, но забыл. Ему подсказали. «Ах, Юлик, Юлик!» — пролепетал старик и тихо пошел мимо. Он смотрел фильм, автором которого значился, не шевелясь, по-детски сложив на груди руки. Невозможно было понять, чувствует ли он что-нибудь или просто смертельно и бессмысленно устал от всей этой невыносимой суеты. Картина ему понравилась. Он встал, поклонился, сказал «Спасибо Лени, Потом поставил подпись, необходимую для озвучания фильма. Его подпись требовалась на каждом этапе работы. Теперь она нужна была для того, чтобы текст, написанный Николаевым, вошел в картину. Никаких других текстов, еще раз заявила супруга, он сам все запишет. За один день требовалось написать текстовой объем, равный полнометражному фильму. Не всякий пышущий здоровьем трудоголик отважился бы на такое. А тут речь шла о 82-летнем старике, специально для этого вывозимом, «На один день из больницы».